Как пользоваться книгой? Прослушайте всю книгу хотя бы раз. А потом вернитесь к разделам, которые хотите изучить более глубоко. Вы найдете здесь много упражнений. Я не рассчитываю, что вы сделаете все, но уверен, что некоторые окажутся для вас полезными, и вы примените их в жизни. Результаты зависят от времени и усилий, которые вы потратите. Чтобы помочь вам справляться со своими эмоциями, я разработал рабочую тетрадь. Вы найдете ее в PDF-приложении.